У братьев быстро завязались дружеские, тёплые, вполне товарищеские отношения с гимнастами и наездниками цирка. Смертельная опасность, сопряженная с этой профессией, заглушает зависть, обычную среди персонала других театров, особенно оперных. Эта ежечасная опасность разбиться насмерть объединяет всех подверженных ей артистов в своего рода воинское братство, как солдат, идущих локоть к локтю в атаку. Надо сказать также, что зависть и злобные инстинкты, которые могли сохраниться у некоторых из них от бродячей жизни, в жизни от былой нищеты смягчились благодаря довольству, уважению, даже какой-то славе, сопутствующей их теперешнему существованию. Впрочем, братья и не могли не понравиться трупе. Старший был чистосердечный и преданный товарищ. Серьёзное, несколько грустное лицо его часто освещалось доброй ласковой улыбкой. А младший тот сразу покорил всех своей общительностью, задором, своей мальчишеской шаловливостью, даже некоторой задирчивостью, ибо он умел придать ей оттенок ласки. подвижностью, суетой, шумом, которыми он оживлял иные скучные и утомительные дни, неуловимым очарованием красивого, забавного и резвого существа, живущего среди озабоченных людей, той вызывающей улыбку прелестью, которую от него веяло с самого детства.